Глава 13 Инсулин. Мужчины и женщины абсолютно по-разному размораживают холодильник. Женщины достают из него все продукты, открывают дверцу, вытаскивают вилку из розетки и ждут, пока все остальное не произойдет само собой. Мужчины подходят к этому делу иначе. Отключают холодильник от сети, берут фен, отвертку и молоток, отколачивают куски льда, бросают их в раковину и поливают кипятком из чайника. Несколько недель назад я сам всем этим занимался. Я всегда размораживал холодильник именно так и считаю данный способ наиболее правильным и удобным. Чисто мужским способом. Тратить время на домашние дела я никогда не любил. Клопотать по кухню в фартуке, отглаживать брюки или что угодно другое – все это не для меня. В тот день я занялся холодильником просто потому, что все его стенки уже покрылись льдом, но возиться с ним мне жутко не хотелось. Ведь было в воскресенье, и по телеку показывали кучу всего интересного, а я накупил себе чипсов и мечтал поскорее засесть с ними перед ящиком. Приступаю я, в общем, к размораживанию холодильника, действую по давно отработанной схеме, и слышу вдруг... Пшшш... Прямо мне в лицо. Стенка чертова холодильника разрывается, и изнутри выходит газ. Я проклинаю все на свете, понимая, что ничего уже не поправит, что холодильничек мой. Приказал долго жить, что место ему теперь только на свалке. Я знаю это все наверняка, потому что подобные неприятности уже дважды происходили со мной. Я в бешенстве, главным образом потому, что сам во всем виноват. Я хватаю фен, который использовал для размораживания, и в приступе ярости швыряю его об пол. Куриная ножка, две банки легкого пива и антиквариат по телеку более-менее приводят меня в чувство. Я звоню Олле и рассказываю, что натворил. Этот гад, вы только представьте себе, заходится от смеха. Это случилось в ту ночь, когда мы отправились грабить дом на Хершем Парк Роуд, дом экс-подружки одного нашего приятеля. Обчищать чьих-нибудь бывших нам доводится весьма часто. Люди расстаются и желают вычеркнуть того, с кем крутили романы своей жизни. У кого-то разрыв происходит по причине измены, у других – из-за чрезмерного потребления кем-нибудь из двоих пива, у третьих – из-за чего-то еще. Но результат во всех случаях бывает примерно одинаковым. Оба расстающихся переполнены злобой и мечтают, чтобы с бывшей половиной приключилось что-нибудь ужасное. Мало кому удается разойтись красиво, большинство людей при расставании раздирает жажды мести. Кстати, к нам обращаются далеко не только парни. Половину заказов такого рода мы получаем и от женщин. Одна тёлка в весьма преклонном возрасте даже попросила меня как-то прикончить её старикана, а через три месяца опять с ним сошлась и даже родила ему ребёнка. Полные придурки. В общем, поехали мы с Олей в дом той пташки, вернее, в дом её мамаши и папаши, хотя для нас не было разницы, кто именно в нём живёт. Кстати, я не знаю, почему этот парень с ней расстался. Скорее всего, она бросила его, подыскав себе более смазливого дружка. Так часто бывает. Так или иначе, наш приятель мечтает отомстить по полной программе, поэтому рассказывает, в какое время их всех нет дома, и предоставляет нам подробный список имеющихся у этого семейства ценностей. Мы, в свою очередь, платим им 30 или 40 фунтов, обещаем наказать его крошку и прихватить для него какие-то мелкие вещицы на память. Таковы условия нашей с ними сделки. Что касается сувениров, мы никогда не соглашаемся брать в домах чьих-нибудь бывших личные вещи, например, фотографии. В противном случае на выстраивание цепи событий и раскрытие подобных дел требовалось бы всего несколько полицейских человека часов. Итак, мы останавливаемся позади этого дома, забираемся в него, и Оля тут же находит Пенток подружки Джастина, так зовут нашего приятеля. Вероятно, фотографируют ее страсть. «Очаровательно! Хотя кто я такой, чтобы осуждать эту крошку?» Олли входит в кухню, осмотром которой занимаюсь я. «Улыбочку!» — говорит он, и я зажмуриваюсь от вспышки. «Не фотографируй меня, придурок!» — ору я с опозданием, закрывая лицо рукой. «Почему? Иметь такие фотки даже интересно!» — говорит Олли. «Интересно. А что, если мы забудем здесь этот чертов фотоаппарат, и его найдут копы?» Тогда и мои отпечатков не придется снимать, чтобы вычислить, кто ограбил эту хатку. Они найдут нас по фотографиям. Дай-ка мне штуковину. Я забираю у него фотоаппарат. Что ты делаешь? Хочу засветить пленку, отвечаю я. Но здесь почти темно. У меня есть фонарь. Эй, подожди, говорит Толя. Сначала сфотографируй ты меня. Я смотрю на него в недоумении, пытаясь понять, шутит он или нет. Похоже, что нет. Я настолько растерян, что даже не вступаю с ним в спор, подношу фотоаппарат к лицу и нажимаю на кнопку. «Вспышка не сработала», — произносит ли «Это имеет какое-то значение?» «Послушай, Бэкс, я сфотографировал тебя как положено, и ты меня сфотографируй». Я выполняю его просьбу, в свете вспышки вижу рожу сонного придурка, расплывшуюся в улыбке. Он напоминает мне в этот момент школьника, которого предки наконец-то привезли в зоопарк. Фотоаппарат издает щелкающий звук и начинает жужжать. «Что это?» — спрашивает мой супермозговитый напарник. «Пленка закончилась, перематывается». Когда жужжание прекращается, я достаю пленку. «Только не оставляй здесь», — говорит Олли, как будто я и сам не знаю, что должен забрать пленку с собой. «Конечно, конечно», — отвечаю я. «Спасибо за совет. Я непременно возьму эту хрень с собой. А теперь, Кейт Мосс, давай-ка займемся делом». Мы переносим аппаратуру в фургон, и я прошу Оле оставить в нем немного места и вернуться со мной на кухню, чтобы забрать там кое-что еще. Мы запираем все, что награбили, в одном надежном месте и едем ко мне. Еще десять минут машины тряски и моторного гудения, и Оля и я вносим в мою кухню и ставим на пустующее место холодильник. Неплохой, согласен? Я вставляю вилку холодильника в розетку. Согласен. Лучше, чем твой старый, отвечает Оля. У тебя найдется что-нибудь перекусить? Не знаю, говорю я. Сейчас посмотрю. Молоко, апельсиновый сок и другие напитки я выкинул из холодильника в доме предков той девчонки, а все остальное оставил. Бифштексы, курица, креветки. Хочешь бутербродов с креветками? У меня есть сливочное масло. Не откажусь, с вином в самый раз. Оля достает с моей встроенной в стену полки для спиртных напитков бутылку вина. Открой его, а я пока займусь бутербродами стопор в складном швейцарском ноже на столе в гостиной. «Что такое инсулин?» – спрашивает Олли. «Что? Где?» «Вот, посмотри, здесь полдюжина ампул». Олли наклоняется и указывает на нижнюю полку раскрытого холодильника с шестью запаянными пузырьками инсулиной аптечкой. «По-моему, какое-то лекарство, верно? Надо вводить эту дрянь в вену», – говорю я. Олли берет одну из и вертит в руке. «Нам этот инсулин может ли чего-нибудь пригодиться?» — Сомневаюсь, — отвечаю я. — А не загнать ли нам его родни? — Родни? Зачем ему инсулин? Родни имеет дело в основном с травой, медикаменты его вряд ли интересуют. — Эта дребедень никому не нужна, выброси ее, — говорю я. — Майонеза там случайно нет? Инсулин принадлежал мамашу той девчонке, у нее были какие-то проблемы с уровнем сахара, в крови ли что-то в этом роде? Одну капсулу она носила с собой в сумке, а то, что лежало в холодильнике, было строго рассчитано для нее врачами на целый месяц. Короче, после возвращения в тот вечер домой она сразу попала в больницу и провела там полночи. А Джастин так распереживался, что вернул нам 30 фунтов. Пленку Олли отнес фотографу и уже через час забрал снимки. Вышло довольно неплохо.